Глава 18. Этот день настал. Неделя пролетела незаметно, и Фиар на меня все еще обижался. Проявлялось это в прохладном отношении принца, когда мы практиковались в магии. С каждым днём, который я посвящала своей цели, я понимала все отчетливее: расставаться с магией будет почти невыносимо. На сердце грели слова Арциана о чувствах, его полунамёк обещаний, взгляды, которые он дарил прошлой нашу встречу. «Быть может, у нас действительно есть будущее? Может, мне вовсе не стоит переживать?» «Но как же все неопределенно?» «Не перейдена та самая грань, невидимая черта, за которой я обрету уверенность». В столицу мы перенеслись порталом, после чего наняли экипаж до дворца. Я, боясь первой начинать разговор, делала вид, что очень заинтересована происходящим за окном. «Волнуешься?» «М? Если только немного...» Это родители должны были сегодня представить мне ко двору. Некая неопределенность будущего пугает. Ничего не бойся. Артиан переплел наши пальцы, вызвав у меня легкий румянец. Вместе мы справимся. Единственное, что тебя должно волновать, это предстоящий бал. И то лишь вызывать легкий трепет, а не настоящую тревогу. Боюсь, когда знать узнает, кто невеста блистательного Эвиара дороги. Мне стоит остерегаться яда в бокале с пуншем. Ты уверен, что мне нечего опасаться?» Артян негромко рассмеялся и заправил прядь волос за ухо, заодно погладив меня по щеке. Я едва не заурчала, подобно котенку от неожиданно желанной ласки. «Ты права. Некоторое время родители молодых девиц на выдании и сами девицы будут смотреть на тебя косо, но стоит им узнать тебя ближе, и все вопросы станут неуместными. Они полностью поймут и поддержат мой выбор. Ведь ты самоочарование». Я не удержалась от смущенной улыбки. Артян поцеловал кончики моих пальцев, прикрыв глаза. Я вновь залюбовалась длинными ресницами, прямым носом и острыми скулами. Неужели этот потрясающий мужчина может быть заинтересован во мне? Это не только грело сердце, но и самолюбие. Вскоре мы прибыли во дворец. Лакеи встретили нас на зеленой ковровой дорожке у парадного входа и проводили в приемную короля. Его Величество ждал нас в просторной комнате, предназначенной для приветствия близких гостей. Кремовые обои и высокие окна наполняли светом, а элегантная мебель позволяла взору отдохнуть и насладиться окружающей обстановкой. Король сидел на диване, рядом с которым на столе обнаружился чайный сервис. Я присела в глубоком реверансе, а Артян низко поклонился. Его Величество не был стар, но все же морщины уже тронули его приятное лицо с цепким взглядом синих глаз таких же, как вартиана. Это было единственное сходство отца и сына. — Ваше Величество, позвольте представить вам мою невесту Алиенту Виарок. — Наслышен! — кивнул король и оглядел меня. — Слухи о вас невероятно гнусная ложь. Вы необычайно прекрасны, Эвиара. — Слышать подобное от вас высшее счастье для меня? — с поклоном откликнулась я. Король прищурился. «Юное дитя, ты ведь осведомлена о происхождении Артиана, раз не только носишь татуировку его рода, но и являешься избранницей на турнире наследника Арана». «Да, Ваше Величество, мне известно, кем приходится вам Артиан». «Что ж, теперь ты носительница королевской тайны, поэтому не будешь ли ты против небольшой магической клятвы, Прости, это такие формальности. Король говорил это добродушным тоном, однако я чувствовала в его словах жесткость, поэтому поспешила заверить, что готова сделать все необходимое. Клятвию давала лично королю. Он скрепил ее нашей кровью. Удовлетворенно кивнув, он пригласил нас с Артианом присоединиться к чаепитию. Мы разместились на диване напротив. Я попробовала ароматный ягодный чай, стараясь не поднимать взгляда на его величество. «Скажи, Артиан, Как вы познакомились? Особенно мне интересно, почему я узнаю о подобном серьезном шаге моего сына не в числе первых и спустя столько времени после заключения помолвки. Ты должен был сначала прийти ко мне и спросить разрешение на эту помолвку, лишь после моего согласия идти на этот серьезный шаг. Вы ведь знаете, Ваше Величество, что я недостаточно послушный сын. Надеюсь, вы вновь великодушно простите мою дерзость. В следующий раз обязуюсь известить вас заранее. Ты планируешь еще одну помолвку? Весело спросил у него король. Только свадьбу. Похвально. Алиэнта? Король посмотрел на меня. Я знаю твоего отца как верного короне человека, хотя он не так часто появлялся при дворе последние 20 лет, полностью посвятив себя семье. «Меня этот факт всегда огорчал, ведь твой отец — сильный маг пламени. Таких людей, как он, я предпочитаю видеть на королевской службе». Намек был более чем понятен, однако удивило меня другое. «Мой отец — сильный маг?» «Первый раз об этом слышу. Я иногда видела, как он использует бытовые заклинания, но ничего более. Как же много тайн и загадок скрывает граф Виарок!» «Мне отрадно слышать это, Ваше Величество». На некоторое время в комнате воцарилось молчание, после чего король отставил чашку с чаем и улыбнулся, хотя его глаза оставались достаточно холодными. «Что ж, не буду злоупотреблять временем, вам еще необходимо подготовиться к балу. Вас проводят до гостевых покоев. Артиан, а с тобой я хотел бы поговорить после празднества. та-та- -тет, тет надеюсь, ты и твоя прекрасная невеста не против?» «Что, ваше величество?» «Для меня эта честь», — ответил за нас Артиан, а я лишь кивнула. Поклонившись, мы покинули приемные. У меня слегка тряслись руки, но в целом я посчитала, что первая встреча с королем прошла вполне успешно. «О чем он хочет с тобой поговорить?» Спросила, пока Лакей указывал нам путь к нашим покоям. «Сегодня я узнаю, хотя я примерно понимаю, что именно хочет узнать король. Правдивую историю наших отношений» и отчитать за то, что преподал Роккофиару без согласования с его величеством. «Надеюсь, никто не пострадает?» «Забеспокоилась я. Я волнуюсь не только о тебе, но и об отце. Эти намеки его величества не дают мне покоя». «Не переживай, я буду предельно осторожен. К тому же твой отец не сделал ничего противозаконного, всего лишь предъявил долговую расписку, по которой я должен жениться на тебе. Что в этом удивительного?» «Но то, что у нас возникли чувства друг к другу, вполне допустимо. Ты красива, умна и обаятельна. А я не дурен собой, имея определенные связи и достаточно богат. Разве это не главные добродетели?» Я негромко громко рассмеялась. «В выборе спутника жизни я бы в последнюю очередь смотрела на его состояние и связи. Хотя ты прав. Это тоже определенно выдающееся достоинство, учитывая, что свое состояние ты сделал сам». Лакей уже подвел меня к нужной двери в гостевом крыле. Я сделала к Никсон. До вечера, лента я зайду за тобой через три часа. Буду ждать. Откликнулась я и скрылась за дверями покоев. Внутри меня ждала служанка, которая разбирала мой скромный саквояж. В гостиной обнаружились две большие коробки и несколько поменьше. Я вопросительно взглянула на девушку, которая предварительно поздоровалась и представилась мне. Это принесли курьеры. Одно от Эвера Ромэнта, а второе от Эвера Драги. Я прошла вперёд и поочерёдно открыла обе коробки. Каждая оказалась по бальному платью, а только в первой лежал знакомый мне мятный наряд, а во второй — персиковое совершенство. Ох, Артиан, и об этом позаботился. Не обидится ли он, если я выйду в другом наряде? Думаю, если ему всё объяснить, он поймёт. Подготовьте для бала платье мятного цвета и все сопутствующие ему аксессуары. Попросил я девушку. «Будет исполнена и виара», — откликнулась она. «Ванна уже готова». Мой первый бал. Эта мысль крутилась у меня в голове все три часа подготовки, пока меня отпаривали, натирали маслами, душили различными ароматами, потом собирали мои волосы и, наконец, затягивали в корсет икринолин. В итоге девушку, что я увидела в зеркале, было почти не узнать. «Какой необычный цвет!» — прошептала девушка. помочь не идет, вы в нем такая...» Она не могла подобрать слова но я уже прекрасно ее поняла. Свежая. Именно такой я выглядела словно шарик мороженого в жаркую летнюю погоду, или легкий порыв ветра в душной комнате. Я была свежей, такой, какой должно быть новое лицо при дворе. Пожалуй, этот наряд действительно идеально подходил мне. «Спасибо за помощь», — поблагодарил я девушку. «Ивиардриги ждет вас в гостиной», — сообщила служанка с легкой улыбкой и коротким поклоном. «Артиан действительно ждал меня. Он смотрел в окно, заложив руки за спину». Любовался открывшимся видом на королевский парк с фонтанами, мраморными статуями и пышными цветами самых разных оттенков. Я медленно прошла в центр комнаты, расправила несуществующие складки на платье и улыбнулась, прекрасно зная, что Артиан видит мое отражение в бликах стекла. Он не спешил поворачиваться и хранил молчание. «Скажи уже хоть что-нибудь, иначе я не соглашусь ни на один танец с тобой». Жених медленно обернулся ко мне, пробежался быстрым взглядом по фигуре и встретился со мной глазами. У них было столько неприкрытого восхищения, что я почувствовала себя пламенем свеча, от которого невозможно отвести взгляд, на который хочется любоваться вечность. «Что ты хочешь от меня услышать?» — спросил он, преодолев за несколько шагов, разделяющие нас расстояние. «Что я сражен твоей красотой и пал к твоим ногам?» холодею при мысли, что кто-то будет восхищаться моей невестой ничуть не меньше меня. Или что мне ужасно льстит, что столь очаровательная Эвиара решила связать свою судьбу с моей. Отчасти все является правдой, поэтому выбирай любое». «Пожалуй, я выберу всего лишь твой взгляд. Этого мне вполне достаточно для того, чтобы почувствовать себя желанной и счастливой». «Ты не надела платье, которое я подготовил, заметил Артиан, «Еще раз с удовольствием оглядывая меня». «Не понравилось?» «Понравилось?» Поспешила заверить его и повела плечами. «Просто мы с Дарьей уже выбрали наряд для сегодняшнего бала мне бы не хотелось его менять». «Он и правда превосходен. Сейчас единственное, чего мне хочется». Артян взял за руку, придвинулся ближе, наклонился к моим губам. «Это испись потрясающий мятный чай. Он настолько соблазнителен, что я еле держусь». «Стоит ли сдерживать себя?» «Ивиар-дореги. Поддержала игру я. Если этот мятный чай был заварен исключительно для вас...» Мужчина наклонился, едва коснулся моих губ в сладком поцелуе, провел пальцами вдоль линии подбородка, прикусил нижнюю губу и... Отстранился. «Коварный Ивиар-дореги!» «Боюсь, что чайпитие может затянуться, а король не терпит опозданий. Только ради уважения к его величеству». Откликнулась я и положила ладонь на сгиб локтя Артиана. Коридоры дворца были сдержаны величественными. Высокие потолки, лепнина, заморские ковры и антикварные вазы. Все было расставлено точно так, чтобы давать собеседникам возможность поговорить о культуре той или иной страны, из которой был доставлен ковер или ваза. Или же обсудить живопись и скульптуру того или иного периода истории. Но мы с Артианом молчали. Не то чтобы не нашлось тем для беседы, просто здесь и сейчас это казалось неуместным. В антикамере нас поприветствовали лакеи и проводили в первую малую залу, откуда гости постепенно переходили в большую, где вот-вот должен был появиться король со своей прекрасной супругой. «Как твои отношения с королевой?» «Она делает вид, что меня не существует. Весьма мудрая позиция для ее величества», — шепнул Артян. «Но тут ничего не попишешь». У короля было множество фавориток еще до свадьбы. На нас так или иначе обращали внимание. Уважаемые Эвиар обсуждали меня, прикрываясь веерами. Мама научила меня этой науке, но пользоваться веерами мне еще было не по статусу. Обычно это делали замужние женщины или вдовы, которым было что прикрывать. А для молодой девушки на выдании считалось зазорным пользоваться веером. Ведь я должна показать, насколько чисты мои помыслы. Практической же составляющей веера не было никакого толка. В помещениях работали охлаждающие заклинания, а в крайнем случае можно выйти на свежий воздух». «Эвиар, дорогие прозвучал властный голос справа. «К нам подошла женщина лет сорока с дочерью, весьма милой девушкой, что кокетливо улыбалась, смотря на Артиана. Как я рада встретить вас здесь! Помните, в прошлый раз я обещала представить вам свою дочерь одну?» «Приятно познакомиться», — откликнулся Артиан. «Ваша дочь невероятной красоты бриллиант». «Представите нам свою спутницу?» В свою очередь спросила женщина, переводя цепкий взгляд на меня. Я отвечала спокойной улыбкой. На меня смотрели весьма вызывающе, будто они были уверены. Я простая любовница, которых уважаемые Эвиары приводят с собой на балы с некоторой периодичностью. Ведь ко двору я еще не была представлена, благодаря моим уважаемым родителям. «С удовольствием». Легко отозвался Артиан, положив руку мне на талию. «Позвольте познакомить вас со своей невестой, Алиэнт Эвиарок». невесты Не смогла сдержаться женщина, воскликнув чуть громче положенного, из-за чего на нас оглянулась несколько рядом стоящих гостей. Но Эвиара быстро взяла себя в руки. «Какая неожиданность, Эвиар, дороги! Я спешу искренне вас поздравить. Позвольте узнать, Алиэнт Эвиарок, дочь графа Эвиарога?» «Именно так», — подтвердил Артиан. Граф Виарок сожалеет, что не может лично представить дочка ко двору. Но я думаю, в этом нет необходимости, когда у Алиэнта уже есть жених. «Да, вы правы», — явно побледнев, произнесла женщина. «Алиэнта Виарок, если я не ошибаюсь, участвует в турнире одаренных пар вместе с его высочеством и фиаром? Так пишут в газетах?» Алиэнта весьма одаренный маг. Подтвердил Артиан, и темы для бесед исчерпали себя. Позвольте еще раз поздравить вас с помолвкой. «Благодарю», — откликнулась я и слегка склонила голову. Когда собеседники отошли, я шепнула. «Такими темпами я стану персоной Нонграта». «Что поделаешь, все завидные холостяки рано или поздно обзаводятся семьей», — рассудил Артиан. «Думаю, беспокойные матушки дебютанта как-нибудь переживут эту потерю». Я не смогла сдержать улыбку. Из соседней залы послышался стук посоха от церемонии мейстера, и все гости поспешили в соседнюю залу. Король после перечисления его титула и прочих заслуг спускался по широкой лестнице под руку со своей супругой. Королеве было не больше сорока лет, а выглядела она не старше 30. Все такая же красивая, элегантная и роскошная, какую я ее помню на портретах. Зал аплодировал. Король спустился ниже, и гости расступились перед ним. Теперь их высочество выказывали уважение каждому. А если не каждому, то многим, задавая один-два личных вопроса о здоровье, делах, детях. Все это происходило под внимательным взором каждого в зале. Таким образом, очередь дошла и до нас. «Артиан!» – достаточно по-свойски обратился к жениху король. «Давно не имел удовольствия видеть вас при дворе. Как дела в небесной академии?» Академия процветает. Набор в этом году на редкость удачный а турнир одаренных пар только раскроет потенциал многих. Да-да, вы правы. Его высочество Эфиар тоже принимает в нем участие, но довольно о делах. Я спешу поздравить вас и прекрасную Эвиару Виарок, которая вскоре сменит фамилию. С помолвкой. Поднимаю бокал за ваше здоровье и благополучие. Бокалы подняли все гости, а у кого их не было, поспешили взять фужеру у лакеев. «Благодарим, Ваше Величество!» Откликнулся Артиан, и мы оба поклонились. Король улыбнулся и прошел дальше, к следующему гостю. Только тогда я смогла облегченно выдохнуть. Но оказалось рано. Теперь взгляды абсолютно всех были направлены на меня. Артиан будто ничего подобного не замечал, вел себя естественно. А сразу после объявления короля о начале бала пригласил меня на танец. Полонез, прекрасная возможность перевести дух сказал Артиан и взял меня за руку. Мы вступили в круг танцующих. Музыка была неспешная, позволяющая собеседникам разговаривать. Я выбрала самую безобидную тему. Преска на потолке. история возникновения, автор и его стиль. Мы оба оказались достаточно образованны чтобы увлечься беседой. Мне было просто приятно разговаривать с ним об искусстве. Так вышло, что даже вкусы у нас были схожи. Сегодня я в который раз влюбилась в Артиана Дореги убедившись, что с этим мужчиной готов прожить всю жизнь. План излился около часа. Мы не стали дождаться окончания и после первой половины подошли к фуршетному столику. артиан положил мне несколько закусок на тарелку, после чего попросил подождать его. Он увидел какого-то знакомого. Подведя к свободному креслу, он покинул меня. Я прекрасно поняла причину такого поведения. Будь он со мной, каждую минуту обо мне не смогут составить нужное впечатление. Подумают, как о легкоранимой особе. Стоило графу уйти, как рядом присел незнакомый мужчина. Длинные светлые волосы были распущены и перехвачены фираньеркой с ярким изумрудом, а в руках незнакомец держал трость с массивным набалдашником в форме гидры. Я скосила на него взгляд, стараясь быть незаметной, но мужчина, который годился мне в отце, в упор смотрел на меня. «Алиента!» — с улыбкой произнес он. «Рад, наконец, увидеться с тобой». «Наконец?» – удивилась я. «А вы?» «Магистр зарвут придворный маг. Я старый друг твоего отца». Я напряглась, не зная, как реагировать на незнакомца. Странно, но я никогда его не видела. Да, если честно, отец никого не приводил в дом. Мы вели закрытый образ жизни. Кроме тетушки с дядюшкой, нас никто не посещал. А уж о дружбе с самим придворным магом... Отец никогда не упоминал, даже случайно. Приятно познакомиться. К сожалению, отца сегодня здесь нет, но я передам ему любые пожелания. Магистр Зарвуд прищурился, словно в чем-то меня заподозрил. Я молчала, стараясь выглядеть как можно беззаботнее. Что ж, тогда передай ему мои самые наилучшие пожелания. Не смею далее докучать своими старческими речами. «Доброго вечера, Эвиар-Виарок!» «Доброго вечера», — растерянно отозвалась я. Магистр зарвут оставил после себя вопроса, но толком обдумать все я не успела. Ко мне подсели две малозенькие и виары. «Ах, как жарко!» — воскликнула одна из них, в то время как вторая поежилась от прохлады. Заклинание работало на полную, поэтому в зале было как угодно, но только не жарко. Но я поняла, что эта фраза лишь предлог начать разговор. «Пунш приятно охлаждает» вступила в диалог, чувствуя легкую неуверенность. «О, спасибо!» откликнулась Эвиара и приняла бокал с подноса проходящего мимо лакея. «Вы, кажется, алиента Виарок? Невеста Эвиара дороги? А, кстати, поздравляю с помолвкой! Такая удачная партия!» «Да, вы тут многих оставили с носом!» хмыкнула вторая, которая ежилась от холода. «Меня зовут Вариам, а моя подруга Ларнита». «Приятно познакомиться». алента взаимно «У вас такое красивое платье», — заметила Ларнита. «И цвет такой необычный. Но главное, теперь много становится на свои места». «Помнится, когда-то в газетах писали о некой возлюбленной Эвиаро Дореги, с которым он был на свидании. Она любительница мятного десерта и мятного чая». «Это вы, не так ли?» «Вы угадали», — с улыбкой ответила я. «Я очень люблю этот цвет. Один прекрасный модельер из сан смог осуществить мою мечту мятного платья». «О, скажите же нам ее имя! Мы все завтра же отправимся в сан на ее поиски!» «Даже не знаю, стоит ли мне терять такого мастера». «Вы обязаны нам сказать о ней?» — настояла Вариам. «Иначе вы нас сильно обидите». «Что ж, только ради вас! Но больше никому прошу вас!» У нее так много клиентов, от которых нет отбоя. Еле смогла записаться к ней на свой сегодняшний наряд. Три месяца ждала его. «О, понимаю!» — сказала Ларнита, и глаза обеих загорелись. Платье из свадебного салона и романты на северо-западной улице Санбургвиля. Только учтите, никому. «Конечно!» — подтвердили девушки, и Ларнита, сделав глоток пунша, продолжила. «Кажется, вы не только невеста Эвиара Дориги, но и пара на турнире его высочества». «Не так ли? Я видела ваше имя в газетах». «А мне друг, который присутствовал на трибунах во время первого этапа, передал сферу с воспоминаниями». «Я думала, должно быть, в его воспоминаниях произошли кое-какие искажения. Ведь вы на ней настоящая красавица. Теперь понимаю, что никакой ошибки не произошло». Кмыкнула Вариам. «Почему же ваш отец скрывал вас?» «Думаю, он хранил мою дорогую невесту для меня». Раздался неожиданно голос Артиана, и мужчина подал мне руку. Отставив ополовиненную тарелку с закусками на столик, я поднялась. «Позвольте, я украду вас ленту Хочу представить ее друзьям». «Разумеется, и Реги», — заверили его девушки, и Ларнита обратилась ко мне. «Мы будем рады повторной встрече с вами. Скажите, когда вам удобно принять приглашение на чаепитие?» «Боюсь, не раньше, чем через четыре месяца, во время зимних каникул в Академии Небесного Пламени». «Тогда мы будем покорно ждать», — откликнулась Вариам, и мы обменялись взаимными поклонами. Меня действительно познакомили с друзьями еще несколькими завидными холостяками Арана. Мне понравился круг знакомых, в котором вращался Артиан, и я в который раз отметила, что с этим человеком я была бы счастлива всю жизнь». Эта мысль преследовала меня на протяжении всего вечера. Настолько мне было комфортно рядом с Артианом, будь он рядом или на другом конце зала, я все время чувствовала его поддержку и участие. Казалось, что мы единое целое, а татуировка на запястье была этому лишь очередным подтверждением. Или же она и вызывала это чувство единения? Теперь уже не разобрать. Когда время давно перевалило за полночь, гости начали потихоньку расходиться. Король подал молчаливый знак Артиана, после чего, Жених проводил меня до моих покоев и раскланился. Оставшись одна, я прислонилась спиной к двери и совершенно сумасшедшими горящими счастьем глазами смотрела перед собой. Меня приполняли эмоции, я хотела то ли плакать, то ли смеяться, то ли кричать от радости. Неужели это и есть влюбленность? «Ивиара-виарок, позвольте помочь вам подготовиться ко сну», предложила служанка, сделав книксон «Спасибо». Сменив мятный наряд на милую сорочку, одну из тех, что я взяла в той лавке белья вместе с Эвиаром Дрыги, я распустила волосы и легла в кровать. Сон никак не шел. Я ворочалась боку на бок, но мысли и чувства никак не желали меня покидать. Эмоций было слишком много, чтобы они позволили так легко провалиться в сон. Неожиданно комнату наполнили посторонние звуки, будто кот о стекло скребется. Прислушавшись, я с ужасом поняла, что кто-то действительно пытается пробраться в комнату. «Ой, а что же делать? Надо бежать, звать на помощь». Я поднялась с кровати, забыв накинуть халат, и бросилась к двери, когда сзади раздался до боли знакомый голос. «Ты далеко собралась?» Сердце замерло. Развернувшись, увидела до нельзя довольного Артиана, который сидел, свесив ноги с подоконника. Я бросилась к нему. Он распростер объятие, но я ловко увернулась, сгоняя его с подоконника. «Ты что делаешь? Тебя ведь могут увидеть». «Что потом обо мне подумают?» «Не переживай. Я наложил заклинание от вода глаз. Мог бы порталом переместиться, но на территории дворца они строго запрещены. Любая магия отслеживается. Как я потом объясню королю, что экстренная причина использования портала является моим желанием увидеть свою невесту?» «Действительно, это будет не непросто объяснить. Резюмировала я. Но врываться в комнаты незамужней девушки...» Пусть и твоя невеста, все равно крайне неосмотрительна. Вот смотрю я на свою привлекательную невесту, стоящую передо мной в одной соблазнительной сорочке, и понимаю, насколько это неосмотрительно с моей стороны. Сглотнув и оглядев меня, произнес Артиан. Я тут же почувствовал непреодолимое желание прикрыться, но сдержалась. Это будет выглядеть просто смешно и глупо, учитывая, что мы ночевали в одной спальне. «Моя выдержка не безгранична». «Это угроза?» «Констатация факта. Поэтому скорее надевай халат и идем в гостиную». Под дверью в коридоре я оставил несколько бутылок лучшего королевского вина. Надеюсь, его величество не обидится за то, что я немного похозяйничал в его запасах. «Если что, я готова навещать тебя во время тюремного заключения». Весело протянула я и быстро запахнула халат. Так я почувствовала себя намного увереннее. Мы прошли в гостиную, и вместо того, чтобы разместиться на диванах, Артян пододвинул пушистый ковер к самому окну и присел там. Здесь уже стояла корзинка с фруктами, сыром и двумя бутылками вина. Оглядевшись, Артян вздохнул. «Забыл фужера, поторопился. Придется пить из горла?» «Из горла?» – удивилась я, готовая уже отказаться от посиделок. «Да, моя дорогая невеста с правильным домашним воспитанием. Мы с тобой будем пить из горла. Ввиду того, что мы целовались, тебя не должно напугать это». Щеки вспыхнули. Слышать от него о наших поцелуях смущает даже больше, чем сами поцелуи. Артян усмехнулся и похлопал по ковру рядом с собой. Вздохнув, я все-таки села, наблюдая, как Артян открывает первую бутылку. Отсюда был чудесный вид на парк. «Нас не увидят?» Я уже наложил заклинание от водоглаз, поэтому не волнуйся. Кивнув, сама засмотрелась в окно. Все-таки было что-то очаровательное в витражах. Можно любоваться красотами природы, не выходя из здания. Последний писк архитектурной моды. Петь вино из горла – то еще удовольствие, особенно когда ты – благовоспитанная девушка. Но уже после третьего глотка все смущение прошло. А в мыслях поселился приятный туман. Вино оказалось сладким, но еще слаще вкус губ любимого мужчины, смешанный со вкусом пьянящего алкоголя. Мы целовались, словно сумасшедшие, совершенно забыв о времени и пространстве. В какой-то момент Артиан отстранился и смущенно кашлянул. «Полента», — хрипло произнес он, — «надо остановиться иначе». «Я поняла», — поспешно заверила я и отвернулась, скрывая счастливую улыбку. Нужно было срочно сменить тему, поэтому предложила. «Расскажи что-нибудь о себе, кроме того, что известно общественности. У тебя должно быть было непростое детство. Во сколько ты узнал, что твой отец не неродный?» «В десять, когда открылась магия». Голос Артианы был тихим, похожим на шелест листвы. Тогда догадки отца подтвердились. Помню, как они с матерью скандалили. Граф дорогие видеть меня не желал. А для меня он оставался по-прежнему отцом. В моем понимании ничего не изменилось, а вот в его абсолютно все. В один миг я стал ему чужим. Добавь сюда проснувшуюся магию, каждую ночь агонию и лихорадку, и получишь настоящую детскую травму. Но ты справился с этим. Улыбнулась я, положив руку ему на плечо. «Ты вырос сильным, умным, благородным человеком. Ты не закопался в своих собственных страданиях, не озлобился на весь мир. На месте графа Драги я бы гордилась таким сыном. Если честно, я даже на своем месте безумно тобой горжусь». Артян улыбнулся и щелкнул меня по носу. «Конечно, ведь я идеален». Я негромко рассмеялась и положила голову на его плечо. Парк сиял мягкими желтыми огнями, из-за чего создавалась атмосфера волшебства. Находиться здесь с Артианом было чем-то поистине прекрасным. Отец погиб спустя год после того, как проснулась моя магия. Продолжил Артиан. Это неудивительно. Он беспросветно пил, играл в карты, и развлекался в доме цветов. Во время пожара в одном из игральных домов он изгорел. Просто не смог выбраться из-за опьянения. Тело было почти не узнать. Артиан из второй бутылки вина и придержал ее для меня, чтобы я сделала глоток. Мужчина ёр с моего подбородка пробежавшую каплю и застыл, неотрывно глядя на меня. Спустя невероятно долгое мгновение он отвернулся и посмотрел перед собой невидящим взором, будто события давно минувшего прошлого стояли перед его глазами. Его голос был размеренным, но без грусти или злости. Как только мы похоронили отца в семейном склепе. Мама собралась, оставила поместье на управляющего и отправилась вместе со мной в столицу. У короля в то время был годовалый наследник. Бастарду он не то чтобы обрадовался, однако, увидев силу моей магии, не отказался, обеспечил превосходное образование. Денег в то время у нас с мамой не осталось. Граф Дорогий почти все проиграл в карты или пропил, поэтому наследнику его состояние приходилось непросто. Еще в военно-магической школе я понял, что... Не хочу быть обычным, а хочу стать особенным. Не только в магии, а в принципе в жизни. Я начал изучать экономику и искать способы заработка в перспективных магических отраслях. Даже сам делал артефакты и защитил дипломную работу. Я думала, ты только маг пламени. Удивленно произнесла, и Артиан криво усмехнулся, сделав короткий глоток вина. Не только, еще и неплохой артефактор. Я много учился Алиэнтом. Можно сказать, у меня почти не было свободного времени. Знаешь ли, стать ректором престижной академии магии в 30 лет не так-то просто. Я же говорила, что горшусь тобой. Сейчас я уже даже не представляла, что было бы, если бы этой помолвки никогда не существовало. Если бы мы с Доригей никогда не познакомились. Или познакомились, но лишь поверхностно, на каком-нибудь балу или светском рауте. Интересно, он обратил бы на меня свое внимание? Заговорил бы? Пригласил на танец. Сейчас все это кажется мне таким невозможным, таким удивительным и почти нереальным. А ведь все решил простой случай. Заключенная когда-то долговая расписка графа Дороги. Пора идти спать, Алиэнта. Завтра учеба, если ты не забыла. А нам еще возвращаться в Санбургвель. Возвращаться, честно говоря, не хотелось. Но разве я могла поспорить с уважаемым ректором? Артиан галантно поцеловал руку и пожелал доброй ночи, а потом ушел так же, как и пришел, через окно. Я еще долго стоял неподвижно, не в силах сдержать улыбку.